Они остались вдвоем в кабинете. Умнов по-прежнему сидел в кресле-люльке-ловушке для унижения посетителей. Василь Денисович умастился за своим гигантским столом из карельской березы. За его спиной на стене висели портреты всех руководителей советской державы, начиная с Ленина. В отличие от Маяковского, Василь Денисович чистил себя подо всеми сразу, чтобы, значит, стерильнее быть. «Я вас слушаю внимательно», — сказал Умнов. «Это я вас внимательно слушаю», — улыбнулся Василий Денисович. «Не понял. Кто кого хотел увидеть? Какая разница, кто? У вас есть вопросы, догадываюсь. Задавайте. Отвечу по мере возможности. И велика мера. Мера откровенности зависит от вашего желания понять. Что понять? Вас лично? Ваших ряженых из кафе?» или ряженых с завода, или всех других ряженых. А вы, Андрей Николаевич, не ряженый? Вы у нас всегда в своей одежке. По возможности не стал врать умнов. Василий Денисович сочувственно кивнул. То и оно. А возможности кот наплакал. Какие у вас возможности? У газетчик топотного? Ноль целых ноль десятых. Врете. Хамить так хамить. Разговор, похоже, откровенным получался. И раньше можно было честным оставаться. А уж сегодня нечестным просто нельзя быть. Я красно-китежск в виду не имею. Раньше честным? Не смешите, Андрей Николаевич. Вы человек молодой, послевоенного, так сказать, посева. Не буду вам про сталинские времена рассказывать. Давайте недавнее вспомним, когда товарищ... Умнов вовсю знаменитым стал, когда его статьи на расхват еще бы, о нравственности пишет, о моральном потенциале нации. Вития. А Вития знал о наркомании? Знал. О проституции? Знал. О взяточничестве и коррупции в любых эшелонах власти, снизу доверху? Догадывался, догадывался. О том, что самое бесклассовое общество в мире полегоньку становится самым кастовым, — Знал, знал, знал. Что ж не писал о том? Что ж не разоблачал с присущим ему гражданским гневом? Не напечатали бы? — Верно, не напечатали бы. Но вы ведь и сами не рвались написать. Вот она, честность. Не могу молчать. Классик, помнится, выдохнул. — А вы не классик. Вы молчали. Сами себя оправдывали. Чего зря биться, все равно не опубликуют. Вы мне сейчас скажете, что были люди, которые... Были. Били с головы об стенку. Иногда разбивали. Голову, конечно. Согласен, герои. Безымянные. Согласен, многие со временем имена обрели. Посмертно. Так ведь не вы. Вы у нас не герой, Андрей Николаевич. Вы жить хотите. Вы умело и ловко искали компромисс между совестью вашей личной. и совестью, определенной свыше, для всей страны определенной, но и для средств массовой информации особо. Вон вы на мой иконостас поглядываете, на тот, что за спиной висит. Ну-ка вспомните, кого из них вы в своих статьях не цитировали? Двух-трех из вычеркнутых, а всех остальных по мере требований времени? Молчите, умеете слушать хорошее качества». «Только не думайте, что я все это вам в осуждении говорю. Я, помилый Бог, нет. Я все это вам твержу, поскольку уважаю вас, верю вам. единомышленников вас вижу. Не противьтесь, не надо. Именно единомышленника. Вот парадокс. Вы во мне врага, а я в вас друга. Именно потому вы здесь. Я ваш главный вопрос знаю, почему вы уехать не можете. Почему сегодня утром вы по замкнутому кольцу ездили, Как рулем не крутили, все, в Красный Китежск попадали. Так, да? Отвечу. Потому что вы из него и не выезжали. Потому что Китежск ваш город, он в вас, внутри, в печенках, в мозгу, в сердце. И его не вытравить никакими перестройками. А стало быть, и не выбраться из него. Спросите, выбираются? Бывает, к сожалению. Не можем удержать. Так кто выбирается? Те самые герои, которые не вы. У Лермонтова, кажется, богатыри, не вы. Кстати, там же, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поле. Ах, как верно, как живо! Что значит «на века сделано»? И останется верным «на века», потому что это только вам кажется, будто стенки больше нет. Не обо что головой биться. Есть она, есть, дорогой мой друг, только не бетонная, согласен, но резиновая. Вы в нее лбом бах, а она поддается. Вы еще бах, а она дальше. И у всех у вас возникает сопливое романтическое чувство. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Путь впереди чист, все дозволено. Все? А хрен-то! У резины какое качество? Поддаваться до предела растяжимости. Предел этот пока далеко. Бейте с лбом, двигайте стенку. Но когда-нибудь его предел, то есть, достигнут, И тогда не позавидую я тем, кто стенку-то лбом, ох, не позавидую. Как резина пойдет назад, как сметет она всех, кто ее на прочность проверял. Представили картиночку? Воображение-то у вас творческое, художническое, небось страшненько стало, а? Даже мне, волку старому, и то страшно. Но страхи страхами, а жизнь идет, и стенку вы и и же с вами пихаете почем зря». а мы вам на освободившемся пространстве миражи строим. Гласности хотите? Жрите тоннами. Демократии? Купайтесь. Неп вспомнили? Кушайте окрошечку, гости дорогие. Приказано перестроиться? Мы люди служивые, мы приказом всегда повинуемся, потому что твердо знаем, стенка все равно назад пойдет, экспрессом помчится. Так я вам и предлагаю. Не ломайте комедию, становитесь в наши ряды. Тем более, что вы их и не покидали. А весь пафос ваш гражданской тот же мираж. Ну, а что до ваших пустых возражений, мол, не то время, мол, сколько уже преград сломано, так ведь эту песенку еще когда пели? И он запел уже известным умнову хорошим баритоном «Нам нет преград ни в море, ни на суше». Оборвал песню, спросил задушевно. Уразумели, Андрей Николаевич? Умнов молчал. Ему было очень страшно. Нет, не Василий Денисович он боялся. Себя. Себя. Что он, Умнов Андрей Николаевич, 1944 года рождения... «Русский, член КПСС 72-го, разведенный, политически грамотный, морально устойчивый, образование высшее, журналистское, что он, профессиональный борец за газетную правду, ответит старому волку. Попытается его переубедить? Бред. Спорить с ним?» — мать-покойница говорила. «Из двух спорящих один дурак, другой сволочь». Она иной спор в виду имела, но и здесь умно в дураком оказаться не хотел. «Промолчать?» А не слишком ли много в своей жизни он уже промолчал? Уразумел Василь Денисович, медленно, будто раздумывая, проговорил он. И впрямь раздумывал, что дальше. Вы правы, много во мне, Краснокитежска, много, все было. И молчал, когда орать хотелось, и врал, когда правда кому-то неудобной казалась, и ура, вопил со всеми вместе. Сколько я их убил слов! И героем не был. Нет, не был. Завидовал героям, это да. Мучительно завидовал. До бессонницы. А сам слаб человек. Говорят, время лепит людей. Наверное. Пятьдесят третьим мне исполнилось девять лет. Тогда в марте я и не понял толком, что умер Бог. Умерла эпоха. Ваша эпоха. У меня семья счастливой была. Никто на войне не погиб. Никого ваша эпоха в лагерях не скрутила. Но никто и поклонов Богу не бил. Отец всю жизнь инженерил, даже в партию не вступил. Мать детей воспитывала. Жили. А в 56-м мне всего двенадцать стукнуло. И материалы двадцатого съезда я по-настоящему только в институте и прочитал. А это уже 60 шли. Опять ваши годы. Я еще не знал, что они уже ваши. Я еще сопляком был. Помню, сочинил рассказ. Самый первый мой про человека, который возвращается из лагеря в коммунальную квартиру, в свою комнату, а за стенкой по-прежнему живет тот, кто в 47-м на него доносно строчил. Ну и все такое. Не придумал, знал этих людей. Притащил в одну редакцию, в другую, в третью. Никто вроде и не говорит, что плохо, все в один голос. «Сейчас не стоит ворошить прошлое». Осудили, да. И баста, ворошить не стоит». Вот так у меня первый урок демократии состоялся. Вам, наверное, странно, что я вроде как исповедуюсь. Я не исповедуюсь, нет. И уж упаси Бог перед вами. Я просто пытаюсь понять, что же такое во мне есть, что вы меня за своего приняли. Кстати, возвращаю комплимент. Вы тоже хорошо слушаете. Итак, о чем я? Да, об уроках демократии. С тех пор у меня их было несчесть, и каждый убеждал все больше и больше. На дворе не только ваши годы, но и мои Они хорошо надо мной поработали эти годы, вырастили, выпестовали, вылепили, сделали почти похожим на всех вас, верный сын Отечества, правоверный. И только одно меня от вас отличало, та самая зависть к безымянным героям, которые у вас не на дух. Вы их ненавидели. Я им завидовал. Я хотел стать, как они, понимаете, хотел. И поэтому в каждом жизненном конфликте искал компромисс. Чтоб ни нашим, ни вашим. Серединка наполовинку. И журналистом таким стал. Серединка наполовинку. Не золотое перо, Василий Денисович, не кидайте мне кость. Блестит, да, но, как известно, не все то золото. Кстати, не так уж ловко я искал компромисс, как вы славно выразились. Не всегда слово в зародыши убивал. Знаете, сколько моих статей ваш брат-начальник от журналистики не напечатал? Том составить можно. Другое дело, что я за них не дрался, отступал. на заранее подготовленные позиции, думал временно. А время не на меня работало. Статья не романа, она стареет. Сейчас этот том никому не нужен, поезд ушел. А может, не ушел? Может, потянет еще? Вот вы говорите, демократия, гласность, жрите тоннами. А нам не надо тоннами. С голодухи-то тоннами, чревато. Представьте, в стране глухонемых открыли способ слышать и разговаривать. И мы еще только учимся, кто хочет, первые шаги делаем. Как в букваре «мы не рабы, рабы не мы». Предвижу ваше возражение, все надо делать вовремя, учиться разговаривать с раннего детства, великовозрастных маугли не сделаешь демосфенами. Да нам, я свое поколение имею в виду, нам бы не демосфенами, нам хоть бы проклятую немоту прорвать, хоть по складам научиться, мы не рабы. И знаете, прорвем. Та самая зависть и заставит. А демосфенами пусть наши дети становятся. Им в самое время учиться говорить, думать, видеть. По-моему, перестроиться — это не значит сразу стать другим. Сразу только лягушки прыгают. Знаете, что Ленин о перестройке писал? Да-да, именно Ленин, именно о перестройке. Так, по-моему, вреднее всего было бы спешить. Да, я другим не стану, не сумею и не хочу. Я вот о чем мечтаю. Убить в себе вас. Вы что, считаете, в краснокитежске все краснокитежцы? Дудки. Вы что, считаете, здесь все по собственной воле существует? Да откройте вы город, треть сразу уйдет, уверен. А вторая треть вслед им посмотрит, на вас обернется и тоже уйдет. Те, кто по старой поговорке живет, и хочется, и колется. И останетесь в городе вы с вашей третью, подавляющее меньшинство, мамонты. «Сами вымрите, Василий Денисович!» Умнов все-таки выехал из Красно-Китерска. Он стоял и смотрел на темный, без единого огонька, город, лежащий внизу. И вдруг вязкую тишину рассек четкий ритмичный рык. Партизанский капитан ГАИ, сто лет назад, не меньше, встречавший Умнову границы Красно-Китерска, вежливо улыбался, блестя дорогими фиксами. А двигатель не глушил. «Уезжайте, товарищ Умнов, ну, с Богом!» Протянул свернутый в тугую трубку бумажный лист, перехваченный аптечной резинкой. Василь Денисович просил передать. Умнов содрал резинку, раскрутил бумагу. В ярком свете мотоциклетной фары узнал знакомую карту. Вернее, не ее, черно-белую ксерокопию, снятую из цветного единственного оригинала. Василь Денисович сказал «Пригодится», верно? Умнов аккуратно свернул карту, сказал «Пригодится». Капитан отдал честь, рявкнул газом, крикнул на прощание. «Что передать Василию Денисовичу?» «Три слова!» — крикнул в ответ умнов. «Красные — это мы!» Конец книги. Март 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.